Глава 16: «Что это было?» — хрипло зло спросил прожигая меня взглядом. «Это не я». Я подняла руки, словно сдаваясь. «Они все знали давно. А тебе, насколько я поняла, еще до нашего знакомства». «Ты понимаешь, что это значит?» Мужчина едва зубами не скрипел от злости, сжимая разжимая кулаки, без возможности выплеснуть ярость. «Мы теперь чертовы марионетки!» «Ты мне ничего не должен», — немного подумав, тихо заговорила я. «Ты уже сейчас можешь собрать вещи и уехать. Из столицы или из королевства. Не столь важно. С твоими навыками ты нигде не пропадешь. «Бежать?» — криво усмехнулся Редан. «Всю жизнь жить, опасаясь, что разоблачат?» «Пошли спать, капитан», — вздохнув, предложила я. «Помнишь пословицу? Утро вечера мудренее. Пойдем. Я не успела дойти до двери, как за спиной раздался грустный голос. «Ты сдалась, да?» Так долго и трепетно хранила тайну, а в итоге я не чувствую опасности. Отозвалась я, не отпуская ручку, но и не открывая дверь. Георг показался мне адекватным, да и Алисия довольно умна. «Нет, я не сдалась, и не пойду на заклание безропотно. Но и бежать немедля просто не вижу смысла». «Ты поверила обещаниям?» – удивился Эридан. «Ты же никому не веришь». «Верно. Я верю только себе». «Эридан, идем спать. Этот нескончаемый день уже должен закончиться. Хватит. Этот разговор ни к чему не приведет. Я остаюсь, капитан. Остаюсь в том статусе, который заслужила. Остаюсь, потому что не вижу смысла бежать. В любом случае, графство стоит аккуратно на границе королевства, а личных средств у меня хватает. А как же люди? Ты же понимаешь, что все завязало на себе». «Обнадежила, дала работу, обеспечила сытую жизнь. И что, бросишь всех, когда прижмет? Тебя что, в детство вернули?» Я все же развернулась и посмотрела на капитана. «Со мной может произойти что угодно. Да даже брак может в корне изменить положение слуг. Ты думаешь, что один такой умный и осознаешь риски? А теперь скажи мне, только честно скажи, сколько из тех, кого я, как ты сказал, обнадежила, беспрекословно встанут на мою защиту?» «Может, старосты обнажат мечи? Или стража, которая вроде как клялась меня защищать? А я тебе скажу, ни один человек не встанет между мной и опасностью». «Я встану», — криво усмехнулся Эридан. «И много мы с тобой навоюем», — тихо спросила и рассмеялась. «Побежим втроем, друг мой, купим домик у черта на куличиках и будем изображать простую семью. А пока давай дождемся этого демонова Бала, найдем архитектора и вернемся домой». «Никто за нами не гонится». «Спокойной ночи, Эридан». «Спокойной», — глухо отозвался капитан, так и оставшись стоять. «Ну и ладно. Ему надо подумать, а мне поспать. Иначе я просто свалюсь где-нибудь, не дойдя до кровати». И правда, стоило мне коснуться головой подушки, как я тут же провалилась в тьму без сновидений. А проснулась вполне отдохнувшая. «Не поняла», — нахмурилась я, вставая с кровати и распахивая портьеры. На улице уже вовсю сияло полуденное солнце. «И почему меня не разбудили?» Я не стала звать Молли и устраивать выволочку. Привела себя в порядок, надела домашнее платье и спокойно пошла вниз. «Ага, моя служанка стоит у окна и, вздыхая, зачем-то наблюдает». «И что там показывают?» – спросила проникновенно, подкравшись к девушке. «Ой, ваше сиятельство, простите!» – девчонка побледнела и присела в реверансе. «Угу, а показывают-то что?» «Отчего твое девичье сердечко так громко и быстро стучит?» Хихикнула я и посмотрела в окно. Эридан тренировался, избивая бедный столб. «Ага, влюбленность все-таки». «Ваше сиятельство, простите, пожалуйста», прошептала Молли со слезами в голосе. «Чует кошка, чье мясо съела. Почему раньше не разбудила? Так капитан велел не беспокоить. Да и вчера была сложная ночь, растерялась девушка». «О как!» крякнула я от неожиданной заботы. «Ладно, прекращай любоваться и распорядись о завтраке». Пока мне готовят завтрак, я зашла к дочери. Диана отчиталась, что у Эми температура больше не повышалась, да и в целом девочка выглядит бодрой. Ни намека на болезни. «Королевский лекарь с хорошими снадобьями. Чего еще ожидать?» Я развела руками. «В любом случае, Эми пока не напрягать, и на улицу ей не следует идти. Пусть пару дней дома посидит. Восстановится». «Как скажете, ваше сиятельство, Диана поклонилась и отошла к стене, давая мне возможность поиграться с дочкой. Я внимательно осмотрела девочку. И правда, все хорошо. Глазки уже не больные, бодренькая. А мне нравится эта самая магия. Как бы нам, лекаря, такого же раздобыть? Кушать со мной Эми отказалась, так что спустя полчаса я оставила их с Дианой и отправилась завтракать. Или обедать. Неважно. Внизу в столовой меня уже ждал капитан. Ты была права, вздохнув, сообщил мужчина, садясь напротив. Причин для паники пока нет. Поэтому предлагаю пока расслабиться, кивнула я, отхлебнув горячий чай. Но вот с чем надо поторопиться, так это с архитектором. Нам скоро уезжать. Сразу после бала отправимся. На следующий день или через день. Но я не планирую и дальше сидеть в столице. Узнаю, кивнула Ридан. Отправлю ребят, пусть поспрашивают. Можно в управление обратиться. Обратись, а я пока... Я задумывалась, вспоминая, что же хотела сделать. Блокнот завести, что ли? А я поговорю с прислугой и предложу перебраться в поместье. Если честно, я бы с удовольствием продала дом. Его содержание выльется в копеечку, учитывая, что здесь никто не живет. Управляющего нанять? Чтобы присматривал за прислугой? Можно, но еще и ему платить. Я поморщилась. И ведь не продать. Графиня без столичного особняка не должна быть. Да и жить на постоялых дворах с ребенком — так себе идея. Ладно, поговорю с персоналом, узнаю, кто останется в столице и согласны ли они присматривать за домом. Но это все позже. А пока я наслаждалась завтраком и думала о том, как пройдет бал. Если раньше я боялась балла из-за короля, то теперь чувствую себя намного спокойнее и увереннее. Там будет практически вся знать, а значит, множество новых знакомств. Может быть, какие-то из знакомств окажутся полезными. А чтобы не клеились ушлые женишки из обедневших родов, я сделаю вид, что увлечена Эриданом. Все равно нам вместе на бал ехать. Ваше сиятельство, письмо. В столовую вошел дворецкий и протянул мне конверт, скрепленный восковой печатью со знакомым гербом. Поддев ножом, вскрыла конверт и достала сложенный вдвое лист. Ваше сиятельство, смею напомнить, что бал состоится через три дня. Прошу вас, будьте готовы к пяти часам, а я заеду за вами. «Да-да, взял на себя смелость сопровождать вас на столь значимое событие. Кстати, господину Лерану тоже желательно подобрать пару на вечер, чтобы избежать недоразумений. Ваш ДМ». Откинув письмо, я нахмурилась. «Ну что за...» «Ай, к демонам все!» «Хочется ему сопровождать? Ради бога!» «К тому же везде стоит искать плюсы. Мерсада знает всю знать и сможет рассказать мне, и сможет мне рассказать, кто есть кто». «Эридан, тебе надо найти девушку, чтобы сходить с ней на бал». «Словно это мелочь несусветная», – произнесла я. «Где я ее найду?» – взвыл капитан, хватаясь за голову. «Найди вдовушку какую-нибудь или…» «Пригласи Молли. Титул для сопровождающей леди не указан, так что кто угодно, лишь бы не девица из дома терпимости». Я скрыла улыбку. «О да, Молли обалдеет от такой новости. И по-любому хлопнется в обморок. И на балу будет бледная, как моль». Но это уже не мои проблемы. Как я и сказала капитану, личность девушки не важна вовсе, так как представлять будут его. Да-да, я тут пытаюсь с Вахой подработать. Ну а вдруг получится? Молли – хорошая девчонка. Эридан слишком долго один. Давайте, дети мои, сходитесь уже. Обрадовав мужчину, я не без удовольствия проследила за его растерянностью и злостью. Эридан вылетел из столовой, так и не допив свой чай. Вчера он мне нервы мотал, сегодня... вчера он мне нервы мотал, сегодня я ему. Все честно, а вот меня ждет разговор с прислугой. Не скажу, что сложный, но я уверена, кого-то придется рассчитать. Именно поэтому, подозвав экономку, я приказала собрать всю прислугу в столовой. Можно было как в поместье, стоять на лестнице и рассказывать, но мне хотелось комфортно. Дождавшись, пока народ соберется, я встала из-за стола. Прошу, садитесь за стол. Я улыбнулась растерянным и немного напуганным людям. «У меня для вас есть сообщение». «Увольнять будут», – тихо буркнул мужчина в заляпанной чем-то одежде. «Знать не хочу, чем она заляпана». «Прошу не делать поспешных выводов и все же для начала послушать меня», – насмешливо глядя на болтливого мужчину попросила я. «Через три дня состоится королевский бал. После, спустя еще три дня, я отправлюсь обратно, в поместье, в самое западное графство нашего королевства». Подумайте, может кто-то захочет переехать. Оплата службы и условия такие же, как здесь. С собой можно взять жен, мужей и детей. Также мне нужно будет оставить здесь в особняке несколько человек для поддержания порядка. Служанку, которая будет следить за чистотой. Работника, который будет приглядывать за территорией. Повара, который будет готовить для слуг. Я не вижу смысла оставлять в особняке весь штат слуг, учитывая, что приезжать буду крайне редко. Так что подумайте. Если кто-то захочет переехать, то сообщите мне об этом. У вас будет время поговорить с родными и определиться. Напоминаю, до отъезда примерно 6 дней. Если вы готовы уехать, то вам надо будет сообщить об этом решении за день-два до отъезда. Ваше сиятельство. А если я не вхожу в перечисленные должности, ну и переехать не могу? Тихо спросила экономка. Вы меня выгоните? Нет, не выгоню. Просто забыла вас упомянуть. Экономка, конечно же, нужна в особняке. Следить за порядками, закупками. «Тем более ты будешь пересылать почту в поместье, а также сообщать, как идут дела». «Ваше сиятельство, а я?» – пискнула Молли. «Едешь со мной, как личная служанка. Ты же согласна?» «Согласна, леди», – покраснев кивнула девушка. «Это еще не все», – вновь заговорила, когда поняла, что вопросов больше ни у кого нет. «Я ввела новое правило для служащих поместья, но и здесь ввожу. По истечении 20 лет службы любой служащий может уйти на пенсию. Что это значит?» Если вы отработали 20 лет на семью Дельмар, то можете попросить рассчитать вас и подписать новый договор. До самой смерти вам будут выплачивать 50 серебряных в месяц и предоставят жилье, которое останется в вашей семье даже после смерти. На данный момент я могу предоставить жилье только на землях графства. Дом в деревнях. А что надо будет делать? Мужик не унимался, а я всерьез задумалась уволить его. 50 серебрушек, да еще и дом. И просто так? «Непросто», – усмехнулась я, – «за верность семье Дельмар. За хорошую службу. Лентяев держать не буду, как и тех, кто нарушает законы. Если вы служили преданно и старательно, то вас наградят». Народ притих, осознавая новую информацию. Да, это довольно странный и новый подход. Обычно простолюдины старались завести побольше детей, чтобы было кому содержать их в старости. Но разве это так просто? Здесь нет декрета, нет отпусков. Выходные и те раз в месяц, а то и совсем без них, «По желанию господ». Вот и приходилось женщинам выкручиваться как-то. «С собой, дитё, не потаскаешь». «Ваше сиятельство, а с совсем малыми детьми можно? Или только с теми, кто помогать уже может?» – раздался женский голос. Найдя взглядом говорившую, я улыбнулась. «Молодая, лет двадцать. Значит, ребенок совсем крошка». «Можно с любыми детьми», – ответила ей. «Я понимаю, что у вас сейчас есть кто-то, кто присматривает за малышом, пока вы на службе». И понимаю, как не просто работать с ребенком на руках. Дети будут под присмотром няни, да и под вашим тоже. Не так уж много дел в поместье, чтобы не успевать уделять время ребенку. На помощь детей постарше тоже не рассчитывайте. Дети должны учиться, а не полы драить и помои таскать. Так что будут ходить в деревенскую школу, а после пойдут в подмастерье к мастеру, которого выберут. к мы все переберемся к вам», – хохотнул неугомонный мужик. «А кто сказал, что я возьму абсолютно всех?» – я улыбнулась. «Тоже буду выбирать. Например, особо болтливые мне не нужны». Мужик тут же замолчал и опустил взгляд. То, то же. Итак, думайте, решайте. Ваше сиятельство, а обязательно оставаться?» Этого мужчину я видела в столовой. Позор мне, даже не удосужилась узнать имена работников. Почему-то мне даже в голову не пришло собрать всех познакомиться. Впрочем, я не считала особняк своим домом. Скорее, гостиница. А разве мы знакомимся с персоналом гостиницы? «Вы хотите отправиться в поместье?» – спросила я и задумалась. «У меня уже есть повар. Второй вроде как ни к чему, но этот готовит изумительно». «Хочу», – кивнул мужчина. «Мне не нужна столица, да и внучка дома без дела сидит, пока я здесь». «Внучка? А ее родители или ваша жена?» «Сын с невесткой померли два года назад, а жена еще когда сына рожала. Вот и осталась только Оленька у меня. Три года внучки соседкина дочка присматривает. Что же?» «Я не против, я развела руками. Забирайте внучку и присоединяйтесь к нам». Обведя народ взглядом, убедилась, что больше никто не хочет задать вопрос. Пусть удумают, им время нужно. Так что, оставив людей, ушла наверх. У меня тоже есть над чем подумать. Архитектору нужно что-то, с чем работать. А у меня весь план только в голове. Вооружившись грифелем и бумагой, расположилась на столе и принялась рисовать. Художник из меня аховый, но в принципе красота мне не важна. Лишь бы было понятно, что и как будет.